Эпилог. Тея. Первое, что я вижу, придя в себя, белый потолок. Потом слышу писк какого-то прибора. Поворачиваю голову и замечаю женщину в белом халате и Давида, что, упершись локтями в колени и подавшись вперед, внимательно вместе с доктором смотрит в монитор. Чувствую, как на живот капает какая-то вязкая субстанция, и вздрагиваю. Что происходит? Подаю слабый голос, и Давид тут же пересаживается ко мне. Берет за руку, переплетая пальцы, и осторожно целует их. Ты меня пиздец как напугала. Говорил же, что нужно было к врачу ехать. Со мной все в порядке, просто перенервничала. И очень зря. Меланхолично отзывается доктор, не отрываясь от монитора. В вашем положении это очень вредно. Видите, к каким последствиям все это привело? Сердце пропускает удар. Легкие сжимаются, я не могу вдохнуть. Чувствую, как Давид напрягается и сильнее сжимает наши сцепленные ладони. На глаза наворачиваются слезы. Зачем они так со мной? Зачем тупым ножом вскрывают рану? Я ведь уже смирилась. Это невозможно. Шепчу, отворачиваясь к окну. У меня диагноз. Милая. В голосе доктора звучат язвительные снисходительные нотки. У меня опыт в УЗИ диагностики 20 лет. И уж поверьте, я научилась определять беременность. И вдруг на весь кабинет раздается звук. Самый родной, любимый. Стук сердечка нашего малыша. Уверенный, громкий. Словно он тоже возмущается, что мы с папой не верим в его существование. Резко поворачиваю голову в сторону экрана. «Покажите, покажите мне его!» Выходит сипло, потому что кто-то сдавил горло, и мне приходится буквально проталкивать из себя слова. Доктор разворачивает экран, и я могу видеть небольшую точку. Яркую, самую красивую. Приглядываюсь и даже могу увидеть сокращение в этой точке. Так бьется сердце моего ребенка, нашего с Давидом чудо. Слезы льются градом, и я плачу на взрыд, закрыв лицо ладонями. Не верю, не верю, я не верю. Только я могу повторять, как заведенная. Давид отнимает руки от лица и покрывает меня поцелуями, нежно вытирая слезы. Не плачь, мамочка. Слышала? Это вредно для нашего ребенка. Ты тоже это слышал, да, Давид? Я беременна. У нас будет малыш. Боже. и у него уже бьется сердечко. Он живой, понимаешь? Понимаю, любимая. Так же сипло шепчет Хакимов, прижимаясь к моему лбу. Я же обещал, что буду стараться. Как видишь, я слов на ветер не бросаю. Вот только мой лечащий врач не настолько радужно в своих прогнозах. Предупреждаю сразу. Выдает, листаемую карту. Что беременность будет протекать сложно. Из-за ваших диагнозов чуда что плод вообще прикрепился. Потому что эндометрий все же тонковат. есть гематома. Непонятно, как она себя еще поведет. И вообще, возможно, что придется пролежать на сохранении всю беременность. Только тогда вы сможете выносить и родить здорового малыша». Доктор строго смотрит на меня, как будто спрашивает, готовы ли я идти на такие жертвы. «Если будет нужно, я с места не сдвинусь. Только помогите сохранить беременность. В этом можете не сомневаться». Взгляд врача теплеет, и ее губы расплываются в улыбке. Я сделаю все возможное, а все остальное зависит от вашего организма и желания. Мы очень любим и ждем этого малыша. Поглаживаю живот, все еще не веря, что это не сон и не параллельная реальность. Только одна мысль не дает мне покоя. до Ульяны, которую мы хотели забрать из дома малютки. Что с ней будет? Что нам делать? Ведь я уже мысленно пообещала малютке. Получается, я тоже ее предам. Ведь сейчас не могу двигаться по палате лишний раз. Не то, что по городу. Тревога за судьбу малютки вызывает слезы от безысходности, но я стараюсь гнать их от себя, потому что они навредят моему крохе. Я люблю их одинаково сильно и не знаю, как поступить, как разорваться. Ситуацию спасает, как ни странно, Давид. На следующий день после моей госпитализации он входит в мою палату вместе с вчерашней регистраторшей. Пока у меня глаза лезут на лоб, и я открываю, закрываю рот в непонимании, что происходит, Хакимов весело произносит. «Любимая, мы вчера не закончили, давай быстренько уладим оставшиеся формальности». «Хакимов, ты что творишь? Я же...» Тш, почти жена. Тебе надо только расписаться в нужном месте». «А вдруг эта бумагина?» Встаю в позу и прищуриваюсь, прожигая гневным взглядом Давида. «Да уж, не так я мечтала выйти замуж, лёжа на больничной койке, в домашнем костюмчике с растрёпанными волосами. Это документ на пожизненное сексуальное рабство. Подписывай». Серьёзно кивает на бумаге в руках регистраторши, которая смотрит на нас, выпучив глаза. Давясь смехом, я ставлю размашистую подпись и передаю ручку Давиду. Он тоже оставляет автограф и достаёт из кармана брюк бархатную коробочку с кольцами. Одевает мне на безымянный палец поверх помолвочного и целует его, серьёзно глядя в глаза. Моя. Навсегда. Закусив губу и сдерживая слёзы, дрожащими пальцами проделываю то же самое. Слегка сжимаю ладонь мужа. Мой. Навсегда. Давид наклоняется и целует меня так трепетно, что в животе порхают бабочки, щекотя изнутри взмахами крыльев. Нежность и любовь затапливают меня с головой. Но льются они через край тогда, когда Давид отрывается от меня, задирает футболку и целует еще плоский живот. «Мы тебя очень любим, сынок». «Сынок?» «Почему, сынок?» «Недоумеваю и хмурюсь. Потому что дочь ты меня уже подарила». Не успеваю рта скрыть как дверь в палату тихонько приотворяется, и входят Тимур и Эмма, и еще один незнакомый мне мужчина, как выясняется чуть позже, брат Давида, Влад, который держит на руках небольшой розовый сверток. «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!» Тихо скандируют друзья, чтобы не разбудить малышку, и в который раз я реву в два ручья. зажимаю рот ладонями, не веря, что это не сказка, и все происходит со мной. Я очень боялась, что Давид попросит меня отказаться от малышки, ведь у нас будет свой ребенок. Да и беременность не обещает быть простой. Но Хакимов действительно не меняет своих решений и не бросает слов на ветер. Он сделал все, чтобы я стала счастливой матерью, и верил в это больше меня самой. Дай мне ее. Тяну руки к дочери, и Давид помогает мне сесть на кровати. Пожалуйста, дайте подержать. Влад осторожно передаёт комочек счастья, и я впиваюсь взглядом в личико малышки. Она хмурится, морщит носик пуговку, дует губки и растягивает их в улыбке во сне. «Ты видел?» «Нет, ты это видел, Давид?» Она улыбнулась. «Улыбнулась мне?» «Видел, родная. Она просто чувствует, что рядом наконец-то мама и папа». Я осторожно целую дочку в лобик, а Давид подсаживается рядом на кровати и осторожно обнимает меня, поправляя шапочку на малышке. Как решили назвать очаровашку? Интересуется Эмма, раскладывая закуски и салаты к свадебному столу. Я впадаю в ступор и растерянно смотрю на Давида. Мы не думали над именем. Все наши заботы заключались в том, чтобы скорее забрать девочку домой. Когда-то... Осторожно, начинаю. Я мечтала, что назову дочь Богданой. Хорошее имя, но нам не подходит. Тея. Гораздо лучше с моим отчеством и фамилией будет сочетаться имя Алина. Как думаешь? А сына назовем Амиром. А если будет девочка? Тогда Амира. Пожимает плечами, хитро улыбаясь. Я слышал, что сейчас модно, чтобы все имена детей начинались на одну букву. Но уверен, что там пацан. Должен же с кем-то играть в футбол. Склоняю голову на плечо мужа, наслаждаясь его близостью и спокойствием. Целую его, а потом нашу дочь. Хочу касаться их постоянно. Не могу надышаться и поверить, что это моя персональная сказка. Давид сотворил невозможное. Он сделал меня счастливой, когда я уже не верила, что это когда-нибудь произойдет. Рядом с ним я ощущаю себя желанной и любимой. Об этом говорят его поступки, особенно этот, когда он сделал практически нереально и привез мне в палату нашу доченьку и позаботился о праздновании нашей свадьбы. Самая необычная свадьба, на которой мне пришлось присутствовать. Усмехается Влад, поднимая бокал с безалкогольным шампанским. За семью Хакимовых. Я посмотрю, какая свадьба будет у тебя с твоей взбалмошной красавицей, усмехается Давид, иронично глядя на брата. За вас, ребят. Вы такие клёвые. Эмма чокается с нами пластиковым стаканчиком, украдкой вытирая слёзы. На 36-й неделе рождается наш чудесный малыш, наш с Давидом сын, как он и говорил, наш мирчик. Признаться, меня пугала перспектива быть матерью погодок, особенно когда опотаноль Я действительно провела всю беременность в клинике, лишь два раза выписавшись на 10 дней. Но Давид и тут удивил. Он – потрясающий и прирожденный отец. И буквально в одиночку воспитывает нашу малышку, пока я в клинике вынашиваю нашего сына. Да, ему помогают помощница по дому и няня, потому что, как ни крути, но кто-то в нашей семье должен работать. Но мой муж всегда сам возит малышку к врачам, встает к ней ночью, а еще укладывает Алину спать и читает ей сказки перед сном. Это только их с дочерью ритуалы на двоих, и муж никого не допускает к ним, даже меня. Поэтому, когда нас с Амиром выписывают из роддома, я спокойна за своих детей и знаю, что справлюсь. Потому что, если оступлюсь, Давид всегда поддержит, подхватит и поможет. О чём задумалась? Давид подходит сзади и обнимает меня за талию, целуя в шею. О том, что у меня самый лучший муж на свете. И мне безумно с тобой повезло. И я буду благодарить тебя за наших детей каждый день. И мне с тобой повезло, богиня. И это я буду благодарить тебя за то, что подарила нам шанс, что позволила вернуться и все исправить, сделать так, как должно быть. Ты моё всё, ты я навсегда.